Микаэла я застал дома. Хромой ужинал в ближайшем кругу многочисленные родни. За древним тяжелым столом темного дуба, на стульях с высокими фигурными спинками, расположилось все его обширное семейство. Тридцать один человек, включая самого Микаэла, который, как и подобает главе кавказского рода, ел со свирепой важностью, избегая застольных бесед. По правую руку от Микаэла сидели две ослепительно красивые ингушки, которых пребывание в Лондоне изменило до неузнаваемости, лишний раз доказав женщину, что цветок. Посадить его в плодородную землю — и зацветет так, что глазам будет больно. Ингушки в вечерних платьях от Кассини, с бриллиантовыми нитями, вплетенными в черные локоны, снежной персиковой кожей. Глаза чёрные, громадные, длинные ресницы. Прелесть, что за женщины. Обе крошечными глоточками пили розовое вино. Микаэл к алкоголю не прикасался, чтил Коран. Перед ним стоял кувшин с ягодным морсом. Прочая родня расселась строго в соответствии со степенью родства и знатности. Плотные меднолицые горцы в мерлушковых попахах и наглухо застёгнутых чёрных рубашках от Версача ухлые пальцы неуверенно держат вилку и нож, порываясь зачерпнуть всей пятерней прямо из тарелки. Эти пальцы помнили холодную сталь автоматов и обжигающие куски баранины прямо из котелка, висящего над походным костром. Другой тип — смуглые, похожие на орлов, сухие, тонкие лица. Глаза мечтательно блестят, горячая кровь играет, Жаждет действия и адреналиновых приключений. Далее шла женская половина. Сорокалетний уже расползшиеся по-южному кумушки. Зады широкие, длинные бесформенные платья, арбузные груди, животы в складках, на головах платки, сдвинутые за уши, чтобы видны были длинные изумрудно-рубиновые подвески. Крашеные блондинки с черными бровями, пальцы унизаны кольцами, На шеях накручено без счета. Детей за столом не было. Не велит обычай. Михаил переправил из России в Лондон накипь бесчисленного рода. Собирал отовсюду. Из лесов, из горных аулов, из Магаса, из Назрани, из Москвы. Кое-кого пришлось выкупить прямо у судебной скамьи. Кто-то приехал сам, прорвавшись сквозь консульскую бюрократию под счетом политического беженца. В то время, когда Михаил был вором, А затем стал еще и государственным чиновником, вся эта публика ходила в королях. Стоило хромому чучелу упасть с насеста, как родня почувствовала надвигающиеся гонения. Здесь, в Лондоне, Михаил тратил громадные деньги, чтобы с достоинством содержать всю эту армию родных и близких, потакая их соблазном. Прекрасные ингушки!» Его племянницы транжирили настоящие капиталы в магазинах на Бонд и Оксфорд-стрит, выбирая страусовые сумочки в двадцать тысяч фунтов. Туфельки и платья от Гуччи и Валентина, драгоценности от Тифани. Горцы обоих типов желали ездить на ягуарах и спортивных БМВ, посещать ночные клубы и опийные курильни в чайна развлекаться с экзотическими женщинами. Наиболее способных родственников Микаэл определил на должности в семейном бизнесе. Из остального мужского племени он сделал персональных телохранителей. Ему доложили о моем приходе. Он поперхнулся куском пахлавы, долго тряс головой, кашлял, вытирал глаза. Первой мыслью было выставить меня вон, но, хоть и не всегда, мудрость сопутствует возрасту. Покашливая в кулак, Михаил встал из-за стола, вышел встречать нежданного гостя. Он здорово изменился за то время, пока я был лишен свободы. Виски посидели, волосы на макушке почти исчезли, создав на голове Микаэла озеро в лесу. На лице прибавилась морщина. Две, особенно глубокие, перерезали лоб, словно трамвайные рельсы. Сделал вид, что не удивился. — И ты здесь, уважаемый. Как видишь, Мика, разрешили уехать. А у меня во всем городе из знакомых только ты и есть. Прогонишь — отнесусь с пониманием. В деньгах не нуждаюсь. Очень рад. Почту за честь пригласить отужинать. Провел меня за стол, посадил по левую руку от себя. Поинтересовался, что буду пить. «Чай? Не хочу выделяться за общим столом», — пояснил я. Да и разговор есть серьезный. Михаил с пониманием кивнул, мол, поговорим после. Сейчас кушай. Ужин продолжился в полной тишине. Горцы бросали на меня вопиющие взгляды. Женщины нарочито смотрели в сторону. Наконец Михаил встал, прошептал молитву Всевышнему, соединил ладони. Медленно, словно вытираясь, провел ими по лицу. Родственники будто по команде беззвучно покинули столовую. Прекрасные ингушки вдруг принялись оживленно болтать и хихикать. Михаил улыбнулся, покачал головой, поцеловал обеих в теме, сказал что-то по-ингушски, посмеиваясь, женщины вышли. Михаил закрыл за ними высокую двустворчатую дверь. Вообще в его доме, принадлежащем когда-то семье богачей буров, выходцев из Южной Африки, все было большим, высоким и надежным.